Глава вторая. Херригин резко повернулся и взглянул на здание, в котором вдруг разразилась страшная пальба. Затем где-то на верхнем этаже ухнула граната. С окон слетели два стальных ставня и, описав дугу тяжело, грохнулись на землю в нескольких футов от полицейского заграждения. И тут Херриген услышал крик обезумевшего человека. Решив, что скорпионы открыли по ним огонь из всего имеющихся у них оружия, полицейские немедленно укрылись за машинами. И только Херриген понял, что стреляют вовсе не по ним, а по кому-то внутри самого помещения. «Что за черт?» Он нахмурился и повернулся к сержанту Риджеру. «В здании есть кто-нибудь из твоих людей?» Риджер на мгновение опешил. Он быстро сосчитал своих. «Нет», – ответил он. «Идемте», – решительно сказал Херриган. Денни с Леоной подошли к нему и проверили свое оружие. «Лейтенант», – запротестовал Риджер, вспомнив о приказе из управления. «Я не имею права никого туда посылать. Ханиман уже направляет сюда?» Херриган прервал его. «Ну, если Херриман доберется сюда, я приглашу его последовать за мной». Не дожидаясь ответа, он направился к зданию. Там наверняка что-то происходит, возможно, внутри находится кто-то из полицейских, ведь Риджер мог этого и не знать. Может быть, какие-нибудь слишком самоуверенные новички проследовали за Скорпионами внутрь. А если это так, если в здании находятся сотрудники полиции, чтобы противостоять банде прекрасно вооруженных и обезумевших от наркотиков бандитов, им наверняка потребуется помощь, причем немедленно. «Пошли они к дьяволу, эти ФБРовцы», – подумал Херриган. Пошёл к черту и Ханиман!» Хэрриган считал, что важнее товарища, который нуждается в помощи. «Нет ничего на свете!» Риджер изумленно уставился вслед Хэрригану, Арчулете и Кентрелл. Заскрежетал зубами и, наконец, принял решение. «Черт, повери!» – выругался он, делая знак стоявшим рядом полицейским. «Следуйте за ними!» Повторять не пришлось. В здании, где, как казалось, еще несколько минут назад шла Третья мировая война, воцарилась зловещая тишина. Оказавшись внутри, Херриган скольтом в руке осторожно двинулся по грязному коридору к лестнице, ведущей на верхние этажи. От мусора, валяющегося под ногами, противно воняло. Где-то на почти голых бетонных стенах виднелись следы зеленой краски. Духота была невероятная. Сорочка у херигана потемнела от пота. Пот струился и по его лицу, но он молча поднимался по лестнице. Арчулетта и Кентл, настороженные с оружием наготове, следовали за ним. Кругом было тихо, слишком тихо. Хериган замедлил шаги. Каждый нерв его был натянут, каждая мышца напряжена. Он стоял очень тихо, прислушиваясь к каждому звуку, к малейшему изменению в воздухе. Он чувствовал, что где-то здесь что-то не так, совсем, совсем не так. Улицы Лос-Анджелеса приучили его быть постоянно начеку. Его чувства стали буквально обострены. Херриган снова ощутил, как волосы у него на голове зашевелились. Где-то внутри него что-то требовало, чтобы он убирался отсюда к чертям собачьим. Однако сделать это не позволяло мысль о том, что его товарищи могли оказаться в беде. К тому же он дал себе слово разобраться наконец со скорпионами до конца. Неважно, подоспеют ФБРовцы или нет. Херриган повернулся к Арчулете и встретился с ним взглядом. Слова им были не нужны, между ними уже давно установилась чуть ли не телепатическая связь. Арчулета приподнял бровь. «Где?» – словно прозвучал безмолвный вопрос. хериган уловил слабый звук и повернулся налево к двери. Он закусил нижнюю губу и кивнул. Арчулета подал сигнал другим. И те заняли позицию по обеим сторонам от двери, где они могли обеспечить прикрытие, если бы кто-то принялся стрелять под ним, как только дверь откроется. Медленно, осторожно, отстранившись как можно дальше, Арчулета повернулся и взялся за ручку. Дверь оказалась заперта. Он бросил взгляд на херигана Тот вскинул револьвер, сняв его с предохранителя. Он был готов уложить любого, кто окажет им сопротивление. Одним быстрым и сильным движением Арчулета выбил дверь ногой и резко упал на пол. А хериган перескочил через него, взяв на мушку открытый дверной проем, быстро оглядел комнату. Послышались крики и испуганное всхлипывание. Взору Херригена предстала кучка сбившихся в угол латиноамериканок. Вокруг швейных машин на столах лежали кипы недошитого нижнего белья. Цех с патагонной системой, незаконно использующий труд иностранцев, сделал вывод Херриген. Однако его интересовали не эти женщины. Арчилета с выражением облегчения на лице встала рядом с Херригеном. Но вдруг одна из дверей за спиной у них внезапно распахнулась, и из нее выскочил один из бандитов. Глаза его были полны ужаса. Он орал, как оглашенный, и полил вокруг себя сразу из двух автоматических пистолетов, весь в крови и словно безумный. Его пуля сразила полисмена Зинка, и тот скатился по лестнице. Остальные, спасаясь, попадали на пол. Колумбиец продолжал стрелять. Одна из пуль угодила в висевший на стене огнетушитель, и он взорвался. В это время Леона Кентерл разрядила в бандита свой револьвер и того отбросила к стене. Но пули почти не причинили ему вреда, спасал бронежилет. Одурманенный и охваченный паникой, вопя так, что у него вот-вот должны были лопнуть голосовые связки, он, как ни в чем не бывало, снова двинулся по коридору, вышел на лестницу и стал бегом подниматься на крышу. «Займите комнату!» – крикнул Херриган и бросился вслед за бандитом. У себя за спиной он услышал, как сотрудник вызывает по радио подкрепление. «Ранен полицейский, мы на пятом этаже! Повторяю, ранен полицейский, необходимо подкрепление!» Колумбиец выбежал на крышу, даже не соображая, куда бежит, движимый единственным желанием убраться подальше, но не от полиции, а словно от какого-то неописуемого ужаса, с которым он только что столкнулся. Фараоны – враги. У них оружие стучало у него в голове, но они ничто по сравнению с той силой, той вещью, тем кошмаром, который проник через слуховое окно и навсегда изменил восприятие действительности. Колумбиец понятия не имел, что это такое. Его разум оказался не в состоянии анализировать или рационалистически мыслить, не в состоянии воспринять увиденное. Он вдруг отказал. Жизненный опыт этого человека не мог подсказать ему, как объяснить причину случившегося. У него просто сработал инстинкт – дерись или давай деру. Однако драться с привидением было невозможно, оставалось только в страхе бежать. Подобно животному, в панике спасающемуся от лесного пожара, он опрометью выскочил на крышу, совершенно не осознавая, что существо, от которого он бежит, Находится всего в нескольких ярдах от него, на башенке шахты лифта. Взору светящихся желтых глаз за боевым шлемом, колумбиец представлялся колышущимся оранжево-красным маревом, которое двигалось к краю крыши. Хериген появился в дверном проеме и увидел перед собой бандита. Колумбиец попался в ловушку, бежать ему было некуда. Херриген вскинул кольт. «Бросай оружие!» – приказал он. «Игра окончена!» Колумбиец уставился на него обезумевшим взглядом. Его грудь вздымалась, он пытался отдышаться. Каждая мышца херигина напряглась. По его спине струился пот. Предсказать, что последует за этим, было невозможно. Херриген не выносил подобных ситуаций. Парень явно не в себе. Один бог знает, что от него ждать». Перед ним находился не человек, а обезумевшее от наркотиков животное, способное на что угодно. Инстинкт подсказывал Херригену стрелять, но он не мог нажать на курок даже после того, как этот скорпион первым открыл по ним огонь и ранил Зинка. У Херригена было преимущество перед бандитом, и хотя ему не хотелось, он должен был попытаться взять его живым. Колумбиец уставился на Херригена. Вернее, мимо Херригена, на что-то у него за спиной. Глаза его буквально выскакивали из орбит. Он попятился и закричал. «Нет, нет, убирайся!» Бандит вскинул ружье, и Херриген, не колебаясь, разрядил кольт. Пули застучали по бронежилету колумбийца, он опрокинулся и полетел вниз. Однако его руки все еще продолжали сжимать оружие. И пока он летел, автоматные очереди бороздили небо. Тело бандита перевернулось в воздухе и упало на стойку передвижной закусочной кукурузные лепешки Хуана. Херриген глубоко вздохнул, зарядил пистолет и посмотрел на солнце. «Жарко, черт побери!» Он неторопливо двинулся к краю крыши, но ему снова показалось, будто к затылку притронулось что-то леденящее и холодное. Он резко обернулся и вскинул кольт. Вокруг никого не было. Херриген замер. Его глаза ощупывали крышу, но он ничего не замечал, кроме пляшущих волн жара. Ничего. И все же он ощущал рядом чье-то присутствие.